Себя он чувствовал примерно так же, как 12 лет назад после получения приказа. Нервы натянуты, все чувства до предела обострены. И в мозгу не осталось лишнего, только предстоящая боевая задача. Первый часовой встретился Алексею на подходе к поселку. Значит, охотники успели уже вернуться, но пока еще пребывают в неведении относительно планов, а главное — местонахождение преследуемых если поспешили выставить заградительные кордоны. Причем, как он сразу отметил для себя, наименее вероятным они считали их прорыв через горловину долины. Это было заметно по-часовому, совсем молодому пареньку. Ему было не больше двадцати, и, похоже, он еще не наигрался досыта в солдатике. Стоял с автоматом наперевес и имитировал Рэмбо в одной из зубодробительных ситуаций, издавая подобающие случаю звуки и, как Алексей заподозрил, со спущенным предохранителем. Ковалев на мгновение заколебался, стоит ли приводить парнишку в горизонтальное положение, но тут же отбросил все сомнения, справедливо считая, что на весах сейчас лежит нечто большее, чем сотрясение мозга молодого шоколенка. Тому, наконец, надоело играть с автоматом. Присев на корточки, он принялся с любопытством рассматривать муравейник. Автомат мешал ему, и он закинул его за спину. Но в тот момент, когда Алексей уже готов был нанести ему удар по затылку, часовой неожиданно повернулся, вскинул голову, глаза у него округлились, и он медленно стал подниматься во весь свой немалый рост, одной рукой потянув со спины автомат. В ту же секунду кулак вошел в его солнечное сплетение — Воздух стремительно покинул легкие, и парень согнулся пополам. Рубленный удар ребром ладони по шее довел начатое дело до конца, и он упал к ногам Алексея, не издав ни звука и основательно подпортив дизайн муравьиного многоквартирного дома. Десять минут спустя Алексей сидел среди камней и рассматривал свою добычу. Три дополнительных рожка к автомату — Пистолет, что он забрал у загрязненного коляна, и большой нож с широким лезвием, которым с ним поделился часовой. Конфискованные автоматы лежали рядом, и недолго думая, он размозжил их об кусок базальта, справедливо решив, что горка искореженных деталей в данной ситуации гораздо для него безопаснее. Склонившись. Над небольшим озерком дождевой воды увидел свое отражение и сморщился от отвращения. Грязный, небритый, одно слово, натуральный бомж. Ничего не скажешь. Умывшись, он пошарил по карманам, сигареты пропали. Видимо, выронил где-то ненароком. Часовой, к несчастью, оказался некурящим. Выходит, теперь еще помимо оружия ему придется куриво добывать. Алексей поднялся на гребень горы, нависшей над поселком справа. Скальные обрывы не давали спуститься поближе. Но в бинокль он разглядел, что практически все боевики в сборе, за исключением тех, с которыми он имел счастье встретиться тета тет Возле разрушенных корпусов разгуливало более десятка дюжих парней с Шерханом во главе, и вскоре к ним присоединился македонец. Он словно утратил былую величественную осанку, Несколько сгорбился, опустил плечи. Шерхан что-то спросил у него, и тот махнул рукой в сторону бывшей конторы. Шерхан зашел в дом и тут же вышел. За ним следовал к отцу, он же Корбит, он же, по большому счету, босс, пролетевшего с товаром македонца. Шерхан встал на крыльце, поднял руки, и наступила тишина, прерываемая только монотонным стуком дятла в лесу поблизости. «Так», — сказал Шерхан громко, — «вы знаете, почему мы до сих пор околачиваемся здесь, кормим комаров и сбили в кровь ноги. До вечера мы должны найти всех троих и, по возможности, взять живыми. Особенно опасен молодой мужик, вы это знаете. Когда поймаете его, сразу же сообщайте мне. Помните, что он способен легко ускользнуть. Свяжите его, а если у кого-то не окажется веревки, можете сломать ему ногу». И если вы немного пощекочите его, я плакать не стану. Раздался взрыв дикого хохота, но Шерхан опять поднял руку. Тому, кто первый, хотя бы одного из них заметит,